Чем пахло мыло Несчастье обнаружилось вечером. Лобозрий Базан куда-то ушел. Пользуясь его отсутствием, мама пошла проверить, целый секретный пакет столики. Столик был пуст. Сверток, мыло, бывшие деньги, наши манускрипты. Все исчезло. Швамбранские тайны были похищены. Папа и мама вернулись в столовую. Все сели за стол. Начался пленум семейного совета. — Вот вам, маркиз ваш, — сказал папа. — Не может быть, — сказали в один голос тетки. — По манерам видно, что он из хорошей семьи. Вероятно, это комиссар подобрал ключ и реквизировал, как это у них называется. Меня возмущает наглость, — убивалась мама, — и мыло. А денег этих мне совершенно не жаль. Все равно они никогда не пригодятся. Пустые бумажки, которые давно пора бы выкинуть. — А зачем же ты их тогда прятала? — спросил я. — Ну, все-таки, — сказала мама, — мало ли что. Потом все долго и молча сидели вокруг стола. Все глядели на клеенку. Несчастье, казалось, было распластано на столе, длинное, как щука. Папа встал и заявил, что он сообщит ЧК и особый отдел. Тетки замахали на него руками. — С ума, Сашор! — кричала тетя сэра. — Жарваться разбойником на разбойников! «Да вас самих заберут и расстреляют!» Но папа стукнул кулаком по столу. Учли дирка стихла. Задъезжала рукоятка телефона. «Особый отдел, пожалуйста», — сказал особым голосом папа. «Занято? Тогда соедините меня с щека». «Тише же!» — испугалась тетя Несса. Она привыкла произносить это слово зловещим шепотом. Скоро явились двое. Оба высокие, смуглые, с черными усиками, в кожаном, похожие на шоферов. Папа предупредил Чебарькова. Вместе с комиссаром все вошли к лабас до да базару. Маркиз был уже дома. На минуту он смутился... Потом с обычной развязностью приветствовал неожиданных гостей. Милости прошу, сказал он. Прыне во пляс, как говорят, прошу, могу кое-чем угостить. Был обыск. Из опрокинутого чемодана вывалились куски мыла. Наша, сказал папа, извините. — Мое, — отвечал маркиз. Николаевские сотенки перемешались с какими-то бумажками и чертежами. Оська взглянул на меня, и я посмотрел на него. — Письмо к царю, — читал, перебирая бумажки, человек с усиками. — Карта боя. — План города П. — Тайный приказ. — Список заговорщиков. — Что это такое? — спросил он у маркиза. — Не знаю, — бледнее отвечал маркиз, увидев, что дело пахнет хуже, чем мылом. — Как же это у вас очутилось? — Не знаю, — это честное слово, товарищ. — Это все не мое. — И мыло тоже. — Я ничего не знаю. Чубарьков подошел вплотную к маркизу. Комиссар обругал его сквозь зубы шепотом, Похожим на плевок в лицо. Вдруг Оська вылез вперед. Я делал ему знаки, я вращал глазами, как бумажный чертик на веревочке. Он не видел. Это наше, сказал Оська. Пускай обратно даст, раз взял. Чекисты рассматривали чертежи. Они многозначительно пригринулись. — вопросительно произнес один. — Угу, — утвердительно отвечал другой. — Товарищи, — сказал я, — это просто мы играли и спрятали в мыло. Больше ничего. — Там разберем, — сказали они. Мы слышали потом, как один из них говорил в телефонную трубку. — Слушаешь? — Это Шорга говорит этого я задержал да найдено признался но тут кое что любопытное обнаружилось да да ребята говорят это их да сомнительно что обоих есть и щелкнул ручешком как каблуком потом он о чем- то посоветовался щебарьковым Чебарьков смущенно посмотрел на нас. «Лёля, Вося, сказал комиссар, — айда прокатимся на машине, на автомобиле. Начальник очень просит. Пускай, — говорит, — Лёля и Вося, мне о бумажках этих все расскажут, и точка. А я с вами заодно прокатнусь. Есть такое дело?» «Точка». Тетки по очереди, одна за другой, как кегли, повалились в обморок. Мне тоже стало немножко не по себе. Большой автомобиль увез нас в ЧК. Ночь бросилась навстречу. Мы ощутили себя швамбранами. Мы спешили на место приключения.